633. Вот говорим о расах, кругах, манвантарах, о рождении и гибели великих цивилизаций, о беспредельности и бесконечном пути, но действующим лицом, ради которого существует все это, является человек. Сказано было, ас есть альфа и омега. Это можно также отнести к человеку, который есть альфа и омега сущего. Без него планета теряет свою жизнеспособность, а эволюция — смысл. Микрокосм — дитя макрокосма, и в нем как в макрокосме, в потенциале заложено все. То, что выявлено в человеке в настоящий момент, только ничтожна малая доля того, что будет выявлено в будущем. Человечество обитает на многих планетах. На некоторых из них люди достигли такой ступени развития, что по сравнению с Землей могут считаться богами. Люди седьмой расы седьмого круга живут на дальних звездах, ведь это не есть предел. Есть звезды и выше, спираль эволюции уходит в беспредельность. В вечности достигается то, что современному человеку кажется невозможным, немыслимым и невероятным. При углублении мышления о понятии вечности невозможное становится возможным и достижимым.